я протянул своему славоохотливому информатору заслуженную им мзду и отправился к мистеру Джонсу на Гровнер-стрит, находившуюся по соседству с переулком, красу и гордость которого составлял дом с привидениями. Мне повезло. Я застал мистера Джонса дома. Это оказался пожилой человек с умным лицом и располагающими манерами. Я откровенно поведал, кто я и каковы мои намерения». Я заявил, что он наслышан о дурной репутации принадлежащего ему дома, что мне очень хотелось бы выяснить, в чем тут дело, и буду ему весьма признателен, если он сдаст мне этот дом хотя бы на одну ночь. Я заплачу, пусть назовет любую цену. — Сэр, — отозвался мистер Джонс очень любезно, — дом в вашем распоряжении. Живите там, сколько вам заблагорассудится. О плате не может быть и речи, напротив. Вы очень меня обяжете, если проясните причину тех странных феноменов, который сводит к нулю всю ценность дома. Я не могу сдать его в наём, мне даже не найти слугу, чтобы убирать комнаты и впускать посетителей. К несчастью, в доме куролесят привидения, если можно так сказать, и не только ночью, но и днём. Правда, ночью беспокойства и даже иногда неприятностей от них больше. Ту бедную старую женщину, которая умерла три недели тому назад, я взял из работного дома. Кто-то из моей семьи знал её ещё ребёнком — Когда-то она была так состоятельна, что снимала этот дом у моего дяди. Это была женщина большого ума и превосходного воспитания. Она единственная согласилась там жить. После ее внезапной смерти и дальнейшего дознания, о чем стало известно соседям, я отчаялся найти кого-либо на ее место, а тем более вселить жильца, поэтому охотно предоставил бы этот дом бесплатно на год любому, кто согласился бы платить за него налоги. С каких пор о доме идет дурная слава? Не могу сказать точно, но очень давно. Та старая женщина, которую я только что упоминал, рассказывала, что 30 или 40 лет назад, когда она снимала этот дом, привидения уже там были. Я почти всю жизнь провел в Индии на гражданской службе в Ост-Индской компании. В Англию я вернулся в прошлом году, когда получил наследство от дяди, среди прочего и этот дом. Он был закрыт и необитаем. Мне сказали, что там водятся привидения, и никто не хочет в нём жить. Это, как я тогда решил, пустая болтовня, позабавила меня. Я затратил известную сумму, чтобы заново окрасить дом и починить крышу, пополнил старомодную обстановку, прикупив немного современной мебели, наклеил объявление и нашёл жильца на год. Это был полковник в отставке. Он въехал туда с семьёй, сыном и дочерью, и с четырьмя или пятью слугами — а на следующий день там никого не осталось. Рассказывали они самые разные, но напуганы все были одинаково. По совести я не мог не только обвинить, но даже упрекнуть полковника в нарушении договора. Тогда я посетил там упомянутую старую женщину и поручил ей сдавать квартиры. Ни один жилец не продержался дольше трех дней. Не буду пересказывать их истории, все они отличаются одна от другой. Лучше вам Судить самому, чем оказаться под чужим влиянием. Просто будьте готовы кое-что увидеть или услышать и примите меры предосторожности. А вам не любопытно было самому хоть раз провести ночь в этом доме? Было дело. Я провел там не ночь, а три часа среди бела дня в одиночестве. Мое любопытство не было удовлетворено, но больше оно меня не донимает. У меня нет ни малейшего желания повторить эксперимент. Вы не можете пожаловаться, сэр, что я был с вами недостаточно откровенен. Говоря по чести, я не советую вам ночевать в этом доме, разве что у вас необычайно крепкие нервы, или же вы испытываете к загадочным явлениям непреодолимый интерес. Мой интерес действительно непреодолим, сказал я. И могу утверждать, что хотя только трус станет хвастаться своей храбростью, когда речь идет о непредсказуемой ситуации, но мои нервы закалены в самых многообразных испытаниях и я имею все основания полагаться на них даже при встрече с привидениями.